Часть вторая. Троя. Глава двадцать девятая. Как ни странно, путешествие в вглубь материка к Трое оказалось ничем не примечательным. Мне думалось, я буду ощущать прикосновение крыльев Афродиты, видеть знамения, издали слышать сладостную музыку. Ничего подобного. Все происходило самым обыденным образом. И земля, на которую мы ступили, была самой обычной. Сухая почва с травинками, пробивавшимися кое-где, и бриздул самый обычный, не приносивший никаких особенных запахов. Разочарованная, я вздохнула. — Что с тобой, любовь моя? — спросил Парис, от которого не ускользал мой самый тихий вздох. — Мы почти дома. — У тебя дома, — подумалось мне. — Мне страшно, — призналась я. Он удивился. — Елена боится. «Чего? Люди в восхищении склоняются перед тобой». «Когда-нибудь этому наступит конец», — подумала я. «И разве не желала я положить этому конец? Разве не страдала от чрезмерного внимания? Покоришь еще одно царство, только и всего?» Подытожил Парис. «Я в этом не так уверена, как ты. Мы вдвоем не спеша направились в сторону, где росли деревья. Кстати, самые обычные». Предстояло подготовиться к последнему этапу путешествия. Позади, на берегу, Энея отдавал приказания своим людям. Капитан заботился о сохранности корабля во время длительной стоянки. «Пойдем». Парис взял меня за руку, и мы взбежали на холм. Оттуда он показал на север, где простиралась бесконечная плоская равнина. «Если лететь прямо, как орел, то окажешься втрое. Но ты не орел, нет». Ты одна из тех чудесных райских птичек, которые живут далеко на юге. Я их никогда не видел живьем, только перья. Они переливаются всеми цветами радуги. Он обнял меня за плечи и прижал к себе. Если бы я была птицей. Но я стою двумя ногами на каменистой земле, и ноги, они крылья, должны доставить меня втрою. Так я и сказала Парису. «Мы можем взять лошадей», — ответил он. «Ты находишься в краю лошадей, забыла?» Я говорил тебе, что трое славятся своими конями. Можно послать за колесницей. Нет, я не хочу, чтобы о нашем приезде узнали заранее. Он опять удивился. Почему? Я хочу появиться неожиданно, — ответила я. Мне казалось, так будет спокойнее. Но в каком смысле? Удастся немного оттянуть проявление враждебности и неприязни, которых я боялась? Но как же тогда нам смогут оказать торжественный прием? они наверняка захотят. Пока мы добираемся, ты расскажешь мне о Трое, научишь всему, что я должна знать, и о твоей семье, и о жизни при дворе. Мне важно все, Как выглядят твои родственники, как ты к ним относишься, их достоинства и недостатки, чтобы я могла узнать каждого с первого взгляда. Я полагала, что эти сведения защитят меня, потому что я хотела узнать как можно больше о тех, кого Парис любил, и о тех, кого не любил. Встречали мы к длинному узкому мысу, который выдавался далеко в море, словно костлявый палец, указывающий в сторону Хиоса. Первое время, пока мы шли, с обеих сторон виднелось море, но затем пейзаж изменился. Куда ни глянь, везде пологие холмы и равнины. Двигались мы очень медленно. Дороги, если они вообще попадались, были неровными и узкими. Городов по пути не встречалось. Несколько человек вышли посмотреть на нас — Это были крестьяне и пастухи. «А где же города-союзники-трое, о которых ты мне рассказывал?» — спросила я Париса. «Дальше. Это Лики и Мион. Ты познакомишься с их жителями довольно скоро. Возможно, даже амазонки прибудут ко двору приветствовать тебя», — рассмеялся Парис. «Амазонки?» — повторила я. «А они действительно существуют?» «Я знала, что Парис любит пошутить». Порой я задавалась вопросом, а бывает ли он абсолютно серьезен? Да, конечно. Они живут за Черным морем. А ты их когда-нибудь видел? Нет, но мой брат Гектор видел. Не забывай, ведь я сам живу в Трое недавно. Гектор говорит, что амазонка, которая однажды посещала дворец, была с него ростом, с большими мускулистыми руками и вид имелоустрашающий. Сегодня ты должен рассказать не о Гекторе и обо всех остальных. Ты обещал. Осталось мало времени до прибытия в трою. Мы должны успеть. Ах, да. Он приложил ладони к арту и позвал Инея. «Дорогой братец, сегодня мы с тобой разыграем представление». Костер жарко пылал. Мы сидели возле него на плетенных циновках с кубками вина в руках. «Не будем откладывать», — сказала я Парису. «Расскажи о своих родственниках, чтобы я могла узнать каждого и обратиться к нему по имени». «Хорошо». Я позвала Геланора и Эвадну. Парис дотронулся ДН, который стоял спиной к нам. Тот повернулся, сделал сердитый вид и изобразил, будто наносит удар длинным предметом Копьем, догадалась я. «Кто это?» — спросил Парис. «Наверное, Гектор?» Я знала, что Гектор старший из сыновей Приама, прекрасный воин. Неужели он так злобен и неприветлив? Парис рассмеялся. А вот и не угадала. Мы бы не начали с самого простого. Ты запомнишь лучше, если все пойдут в разнобой. Это диефоб. Он немного старше меня. Он хочет походить на Гектора, но у него не получается. Бедняжка. Дальше Эней. Эней появился в парике из соломы, в женском плаще с капюшоном, в ушах серьги из проволоки. Пожилая женщина. Вряд ли царица Гекуба ходит согнувшись и шаркая. Старая жрица... — попыталась угадать я. — Нет, нет, втрое есть старая жрица богини Афины. Её зовут Теано, но она моложе. Это моя мать, царица Гекуба. — Такая старая? — удивилась я. — Пожалуй, мы немного преувеличили. — признался Парис. — Ведь мой брат Троил моложе меня. А есть еще брат и сестра, которая младше его. Значит, не так давно Гекуба могла рожать. — Расскажи мне о Троиле. Он очень красив и любит лошадей. Прекрасный укротитель, замечательно управляет колесницей. О своей красоте он словно не подозревает и совсем не гордится ею. У него добрый нрав, он умеет дружить. Появился Иней снова в парике, и на этот раз в накидке, присборенной на спине. Он озирался вокруг, воздевал руки к небу и, широко раскрывая рот, издавал немые восклицания. «Это нечестно», — сказал Парис как елена угадает если не слышала о ее существовании гибель гибель прохрипел эней это кассандра тихо сказала эвадно парис изумленно посмотрел на нее а ты откуда знаешь чем меньше видят мои глаза тем больше слышат мои уши я слышу мысли других людей это твоя сестра кассандра она предвещает гибель трое эней прекратил представление «Мне кажется, ты сама пророчится», — произнес он. «Нет, я только умею слушать. Скажи, Парис, разве Кассандра тебе не враг?» Парис сильно до боли сжал мою руку. «У меня нет врагов». «Но когда ты вернулся, разве сестра не добивалась твоего изгнания?» Настаивала Ивадно. «Нет», — быстро ответил Эней. «Ничего подобного. И потом все равно ее никто не слушает. Она помешанная». «Нет, не помешано и ты знаешь это. Просто Аполлон наказал ее за то, что она отвергла его. Великий бог-прорицатель наделил её даром провидения, но сделал так, чтобы ее словам никто не верил. Разве может быть для провидца более жестокое наказание? Даром провидения Кассандру наделил не Аполлон. Ей и ее брату-близнецу Гелену полезала уши священная змея, когда они были еще детьми». «Змея. Дар провидения. «Значит, мы с Кассандрой и сёстры по дару. Узнаем ли мы друг друга?» «Но в проклятие этот дар превратил Аполлон», — уточнила Ней. «Наложит ли Афродита на меня какое-либо проклятие, если я ослушаюсь ее? Я даже вздрогнула. «Подчиняешься ли ты воле богов, сопротивляешься ли ей? Все равно для богов ты ничто». Парис поднялся с сценовки. «Моя очередь», — сказал он. Эней сел на его место и приготовился смотреть. Парис важно прошествовал перед нами с высоко поднятой головой, сжимая посох. «Какой-то старейшина», — предположила я. «Но злой или добрый?» Парис остановился, охарашиваясь, смахнул пылинку с рукава. «Даже я не понимаю, кого ты показываешь», — сказала Ней. «У нас много надутых от важности старейшин». «Пандар», — ответил Парис. «Подобных ему много везде, это правда». «Пандар — невыносимый дурак», — пояснила Ней. Ты бы мог занять его место. Парис обратился к Геланору. Нам нужны свежие люди в Совете Старейшин. Геланор рассмеялся. Благодарю покорно. Спартанец служит советником у троянцев? Вряд ли. Я обратила внимание, он не добавил, к тому же я не останусь в Трое. Но ведь царица Спарты станет троянской царевной, и ей будут оказаны самые высокие почести. Человек может поменять страну, где живет, возразил Парис. «Я посмотрю на эти почести, как гость, а затем вернусь домой», — ответил Геланор. Все же он произнес эти ненавистные слова. Я расстроилась. Парис, не меняя облачения, отбросил ужимки и замер в величественной позе. — Еще один старейшина, только уважаемый. Или прорицатель. — Ах, да! эне ударил себя по лбу. — Брат Пандара Калхас. — Молодец. Парис поклонился. — Да, Елена. «Калхас — один из самых уважаемых наших прорицателей и старейшин. Он стыдится Пандара, но ведь родственников мы не выбираем. То же самое, наверное, скажут твои братья, когда увидят, с каким подарком ты приехал втрою». Негромко заметила Ней. «Парис, ты когда-нибудь думал, как представишь Елену?» «Как мою жену?» — ответил Парис. Его лицо было открытым и мужественным. «Но ведь она не твоя жена. Она чужая жена». «Нет!» Она отказалась от своего мужа. «Давайте совершим обряд теперь же, и я с чистой совестью смогу смотреть в глаза отцу, когда назову Елену своей женой. Но у нас нет права совершать обряд бракосочетания». В голосе Энея послышалась тревога. «Полномочия. Для этого не требуется особых полномочий. Боги услышат нас и так. Нам с Еленой достаточно взяться за руки и дать клятву в присутствии свидетелей». «У нас есть три свидетеля, этого довольно!» Итак, здесь, в неизвестном месте, по дороге втрое, ближе к вечеру, в неопределенный час суток, ни день, ни рассвет, ни закат, в пыльном дорожном платье и без свадебных даров, предстояло мне сочетаться браком с Парисом. «Да, давайте так и сделаем», — сказала я и обернулась к присутствующим. «Прошу вас, принесите кто что может, чтобы отметить это событие». Мой плащ темно-коричневого цвета был в пятнах от соленой морской воды и грязи. Платье измято, подол испачкан. Волосы собраны в пучок, ноги в дорожной пыли. Считается, якобы по наряду невесты можно предсказать ее будущее. Что предвещает мой наряд? Нам с Парисом суждено скитаться? Нас ждет нищета? Я не представляла себе, что подобное возможно, но больше не насмехалась над тем, что кажется невозможным. Гелонор вынул мешочек с сухой смолой, собранный на острове Хиос. Эней — флягу с вином. Эвадно — мешок со змеей. Парис взял факелы и отошёл, чтобы нарвать ночных полевых цветов, но вернулся с пустыми руками. Они еще не расцвели. Эней укрепил два факела перед входом в наш шатер и вернулся к нам, сидевшему костра. «Произносите клятву». Парис взял меня за руку, подвел ближе к огню. Налетел прохладный ветерок. Пролетев над полями, он наносился к морю. Руки у меня похолодели, и Парис согревал мои пальцы в своей ладони. Сколько раз мы держали друг друга за руки. И каждый раз это происходило по-другому, с новым чувством. Если сейчас мои пальцы выскользнут из его ладони, наши руки разомкнутся, и ничего не случится. Иначе через мгновение я буду связана навек. Он сжимал мою руку, как клещами. Я не могла даже пальцем шевельнуть». «Говорите же!» — повторила Ней. «Некому говорить за вас. Тут нет ни отца, ни матери, ни жреца, ни жрицы. Все они далеко. Вы одни». Парис закрыл глаза и наклонил голову, задумавшись. Никогда он не выглядел таким юным, таким беззащитным, как в ту минуту. Светлые волосы упали на лоб чудесными волнами. Огонь костра позолотил лицо. В этом свете даже его одежды казались золотыми. Может, царь Медас прикоснулся к нему и превратил живого человека в золотую статую? «Я, Парис, сын прямо, царя Трои и царицы Гекубы», — заговорил он, подняв голову. «Я появился на свет в ту ночь, когда матери приснился сон, будто она родила пылающий факел. Один из моих братьев объяснил значение сна в том, что я принесу Трое огонь и гибель». Поэтому мои родители предоставили богам решить мою участь. Боги распределились так, что я остался жив. Они подарили мне прекрасное детство среди долин и лугов на склонах горы Ида. Парис сделал паузу и перевел дух. А когда я вырос, возмужал, боги вернули меня обратно в мой дом, к моим родителям. В этот момент костер затрещал, взметнув язык пламени. Парис рассмеялся. Тогда я думал, что для полноты счастья мне больше нечего желать. Я нашел отца, мать, братьев, двоюрных братьев, Энея, например. Я стал частью их мира. Но это счастье показалось бледным, как дымок, по сравнению с костром, когда я встретил тебя, Елена. Он взял мое лицо в ладони и повернул к себе. С тех пор у меня такое чувство, будто солнце никогда не заходит, а ночи нет. И здесь перед вами я вручаю мою жизнь Елене. Пока я жив, до последних дней буду заботиться только о ней — «Думать только о ней, смотреть только на нее. Я предаюсь тебе навеки, Елена. Прими меня». Его глаза с мольбой смотрели на меня, будто он говорит со мной в первый раз, будто все только начинается. «Я принимаю тебя, Парис», — ответила я. Мой голос звучал тихо от волнения. Я была потрясена торжественностью минуты и сама предаюсь тебе навек. Я больше не могла говорить, но эти слова вместили все. «Мы, как свидетели, подтверждаем вашу клятву», — заключил Эней. «А теперь поднимем кубки с вином». Он разлил вино по кубкам и раздал нам. Прежде чем отпить глоток, Эней окропил вином землю и обратился с призывом к Гере, покровительнице семейного очага. «Свежи этих людей, богиня, священными узами брака». Мы наполнили кубки и в молчании пили сладкое вино. Геланор взял горсть смолистых горошин и бросил в костер. Дым наполнился благоуханием, густым и сильным. Эвадна сделала шаг вперед и протянула руки, на которых лежала змейка. «Держите ее, сказала Эвадна. «Пусть она соединит вас». Эвадна накинула змейку нам на плечи, и та в поисках тепла обвела наши шеи. Однажды она уже соединила нас, с спарте. Теперь она подтвердила наш союз, скрипив своими кольцами прошлое, настоящее и будущее. Эней махнул в сторону шатра. «Добро пожаловать в ваш семейный дом. Мы вас проводим с пением и факелами, как полагается свадебной процессии». Путь был недлинным. У шатра процессия покинула нас. Мы вошли и остались вдвоем. Уже знакомый шатер показался другим. Наш краткий обмен клятвами собственного сочинения был более искренним, чем долгая официальная церемония с традиционными речами, жрицами, жертвоприношениями, тяжелым золотым ожерельем, через которую я прошла с Менилаем. Она забылась, но никогда не забуду я клятву Париса, взгляд, которым он смотрел на меня. А это мой свадебный подарок, — сказал Парис и протянул кувшин. Я открыла его и заглянула внутрь. Что-то белое мелькнуло на дне. «Большая бабочка», — пояснил Парис. «Я поймал ее, когда ходил за цветами. Подумал, ночная бабочка заменит ночные цветы». «Замечательный подарок», — сказала я, глядя, как трепещут в глубине светлые крылья. «Но мы должны отпустить ее. Я хочу, чтобы сегодня все существа были свободны, как мы с тобой. Пойдем. Стоя на пороге, мы наклонили кувшин. Бабочка выпорхнула и полетела в поле. Мы с тобой, как эта бабочка, сказала я. Мы свободны, пока мы в поле, которое не принадлежит никому. Ни Трое, ни Спарте, ни Аргусу, ни Мусии. Я обняла его. Все страхи улетели вместе с бабочкой.